Мак Моррис. Вежливость в горах. Картер Битан ехал стоя в кузове грузовика. Он наклонился вперёд над кабиной, и концы его длинных чёрных волос хлестали ему в лоб. Ощущение было словно от уколов маленьких игл, и столь постоянное, что лоб онемел, и он перестал обращать внимание. Не обратил он внимания и на глаза мужчин в грузовике. сочувствующие глаза, когда они остановились посадить его и подвезти в город. Он видел их глаза, но мозг его находился в оцепенении. Так было уже несколько дней. Когда прибыл шериф, Картер Бетан теребил рука в своей старой военной рубахе. Рубахе, в которой он демобилизовался. С желтой эмблемой, теперь уже сморщенной и почти белой. Он не отрываясь смотрел на пятно крови на выцветшей, застиранной одежде. Следы сержантских нашивок тоже почти стёрлись, но кровь была свежей, ярко-красной, и он смотрел на неё в состоянии начинающегося оцепенения. Он говорил медленно, в недоумении. Я обрабатывал грядку табака и видел, как она пошла в сторону дороги, но я не придал значения. Она знала, что нельзя выходить на дорогу. Она была хорошим ребёнком в этом отношении, никогда далеко не уходила. Я сказал Анне, что приведу её назад. Он взглянул на руга в своей рубашке. Я это и сделал. Шериф слушал его с чувством неловкости. Кожа его ремня и кубры поскрипывала, когда он переносил вес на другую ногу. Его вопрос прозвучал почти ласково. Ты ведь так и не видел никакой машины, да, Картер? Гора скрывает всё шоссе в том месте, где я находился. Я ничего не видел, Шри, сказал Картер, медленно произнося слова. Я только слышал. Всего два транспорта прошло мимо. Если слово транспорт и прозвучало странно, Картер этого не осознавал. В армии любая машина транспорт, какого бы она ни была веса и размеров. Картер Битан был солдатом долгое время. дольше, чем он был бывшим солдатом, дольше, чем она пять был дома в Теннеси, и женат, и отец. Я слышал, как они ехали от города, газ выжат до предела, один за другим. Они внезапно притормозили оба, когда как раз были здесь. Потом опять надали газу. Я и внимания не обратил тогда. Кожаные ремни шерифа скрипнули громче. Мне жаль, сынок. Нельзя определить машину на слух. Ну никак, если находишься по другую сторону горы. Любой адвокат разделает тебя в пух и в прах на суде. Молодой человек стоял молча, теребя рукав, и на участке дороги воцарилась тишина. «Да», — сказал он, — «наверное, адвокат разделает». «Мы сделаем все, что можем, сынок». «Я буду очень обязан, шериф. Она теперь умерла, и мало что мы можем сделать». Да, если только нам не повезёт. Наверное, так. Я никогда не был, что называется, по-настоящему везучим. А вы, шериф? Не жаль, сынок, сказал шериф. Во всяком случае, мы сделаем всё, что можем. Это трудно без свидетелей. Тут должно случиться почти чудо, так сказать, чтобы добиться справедливости в подобном случае. Я сомневаюсь даже, осталась ли вмятина на машине. Она была такой маленькой девочкой. Он уже не слышал шерифа, потому что окончательно оцепенел. Шериф отвернулся от него и сурово обратился к своим помощникам. "Поехали дальше, к Джили", сказал он. "Был звонок опять о каких-то неприятностях там. Похоже, что некоторые рождаются мерзавцами". Он опять повернулся к Картеру и сказал: "Мне жаль, сынок. Мы сделаем всё, что можем". Молодой человек не почувствовал, как шериф застенчиво коснулся его рукой. Сейчас Картер Битан стоял раскачиваясь на широко расставленных ногах и смотрел, как узкая асфальтовая дорога скользила под колёса, поворачивая, поднимаясь и круто спускаясь, как это бывает в горах. Из кабины под ним доносились выкрикиваемые обрывки разговора, звучавшие отдалённо и слабо сквозь шум вибрации грузовика и ветра в ушах. Сзади вопросительно прозвучал сигнал автомашины, и Картер Бетан рассеянно показал рукой, что впереди дорога свободна. Это было вежливостью, обычной на дорогах в горах. Машина уверенно пошла вперед. Молодой человек взглянул на нее, и его оцепеневший мост зафиксировал. Chevrolet 36, седан. Молодой человек принадлежал к поколению, в котором на тренированность в определении всех марок и моделей автомобилей являлось предметом гордости и этот навык оказался полезным во время войны потому что был частью существования того поколения в горах машина стала механическим продолжением жизни как некогда винтовка и как винтовка она была инструментом смерти опираясь о кабину грузовика раскачиваясь вместе с наклонами широкого пола кузова картер битан стоял оцепеневший на холодном ветру Он отрешенно наблюдал, как грузовик вписывался то влево, то вправо в знакомые повороты дороги, ведущие в город. Не было нужды сосредотачиваться на дороге. Картер знал ее наизусть, и этими изгибами и поворотами она утешала его, как друг, в его беспомощном гневе и боли. Он не оборачивался до тех пор, пока не услышал опять сигнал автомобиля. Джип был ярко-оранжевый, с надписью «Братья Джилли». станция обслуживания на раме ветрового стекла. Её водитель пристально смотрел на молодого человека в кузове грузовика, потом выглянул за грузовик, чтобы видеть извивающуюся дорогу впереди. Картер повернулся лицом к ветру. Не оборачиваясь, он подал водителю сигнал ждать, следовать за грузовиком. Машина, ехавшая им навстречу, про свистела мимо. Джип нетерпеливо дёрнулся влево к центру дороги. Рука картера раздела от машку назад. Опять на противоположной полосе прошла машина. Грузовик с джипом почти под задним бортом вошёл в длинный S-образный поворот. Направо, потом налево, потом опять направо, сначала под гору, потом на середине поворота вверх. Джип резко выстрелил знакомой выхлопной трубой, незабываемый, безошибочно узнаваемый звук, когда мотор сбросил обороты на спуске. Родитель следил за рукой Картера. Лоб Картера онемел ещё больше. Ветер дул сильнее, когда он повернул к нему лицо. На его мозг мгновенно стал ясным и острым. На другом конце S-образного поворота, на противоположной горе, он увидел мелькнувшее пятно оранжевого цвета. Он следил за ним с холодной расчётливостью. Теперь уже больше не беспомощный Он оглянулся на оранжевый джип позади. Глаза Ваделя были сконцентрированы на картере. Слегка поднялись выше руки, сигнализирующие предостережение. В какой-то момент двое мужчин в упор смотрели друг на друга, как будто закипнотизированные ощущением ветра и скорости. Потом, когда он почувствовал, что грузовик отклоняется влево, в длинную составляющую «С», картер перенес вес на другую ногу, чтобы сохранить равновесие, Опять повернулся лицом к ветру и весь подобрался. Он почувствовал, как пол грузовика пошёл вверх, прижимаясь к его ступням, на изгибе средней кривой. Он изменил свой сигнал и отмахнул джипу вперёд длинным, грациозным движением левой руки, жестом уверенности, абсолютной надёжности. Нетерпеливый джип, тащившийся сзади, мгновенно рванул влево по слушной яростно выжатому акселератору. Рокот удара оранжевого с оранжевым был значительно более мощным, чем шум ветра. Грузовик затормозил и остановился. И Картер, и трое из кабины спрыгнули с машины и побежали назад к столкнувшимся джипа. Стояла тишина полная и умиротворяющая после шума ветра. Голоса мужчин звучали в ней приглушённо. Сначала они кричали, потом заговорили тихо по привычке и благоговении. Оба брата Джили. Голова в голову. «Боже, взгляни на них. Они никогда никому не давали водить свои джипы. Если бы этого не знать, никак не скажешь, кто это, да?» Они топтались вокруг, наблюдая, как колесо вращалось медленнее и медленнее. «Я знал однажды, с ними что-нибудь случится. Так эти сумасшедшие идиоты ездили». Когда колесо остановилось, человек, говоривший последним, сказал «Пося». Ну поехали. Вызовем шерифа. Здесь мы ничего сделать не можем. Потом он продолжил: Я думаю, это последняя неприятность, которая предстоит шерифу с братьями Джилли. Бог свидетель. У него их было достаточно. У него и у многих других. Похоже, эти двое родились негодяями, мерзкими негодяями. Он повернулся к Картеру и с неуместностью, присущей человеку в шоке, спросил: Тебе там нормально наверху ехать, парень? Я и забыл про тебя. Картер кивнул, потом добавил таким же спокойным тоном. Я собирался поехать на станцию с одним из них, вместо города. Я слышал, что один из джипов проехал от города какое-то время назад и ожидал, что он будет возвращаться. Тебе бы пришлось его ждать в вечность. Нет, сказал Картер, перелезая через задний борт. Я не думал, что долго придется ждать. Там или здесь, того или другого. Мужчины, стоявшие на дороге, не слышали его. Всё ещё в состоянии благоговейного ужаса, один из них сказал: "Забавно, если подумать об этом, да? Ведь это, можно сказать, единственные два джипа, которые встречаешь на этой дороге". Мужчины забрались в машину, и грузовик двинулся. Опять опираясь о крышу кабины, Картер Битан думал о том, что теперь его поездка в город бессмысленна. Возможно, ему бы и не понадобилось больше двух патронов, которые были в его автоматическом пистолете под рубахой. Но было бы лучше иметь магазинную коробку полной. Теперь это не имело значения. Сзади опять прозвучал сигнал автомашины, и рука Картара битаном мгновенно просигналила осторожно. Они приближались к ещё одному изгибу дороги.